факты. Нужны факты. Франческо Салес находится в розыске, а его уголовное прошлое зафиксировано в досье, но не потому, что он, как пудду, сбежал во время условного освобождения. Он отбыл свой тюремный срок, успел даже за эти годы посидеть и, как сказал Бени, с тех пор не фотографировался. Больше его так и не смогли поймать». Сейчас Салис разыскивается за убийство мальчика-пастуха. Когда инспектор приехал в деревню, то обнаружил, что маэстер Нжало уже трясет от гнева. Опрос ничего не дал следствию. В этих местах ведь как? Задень одну семью, и целый клан обернется против тебя. А тут задели не одну семью. Капитан чувствовал ответственность за то, что ситуация вышла из-под контроля а он так работать не привык, если бы у меня было достаточно людей. У инспектора имелись две новости – плохая и хорошая. Плохая – эти семьи были потревожены напрасно. Хорошая – расследованию пока не повредили. Как сейчас понимал инспектор, след Салиса явно был ложным. Однако эти добросовестные поиски и опросы усыпят бдительность истинных преступников и выведут из себя Салиса, который, если карабинеры сумеют с ним связаться, наверняка будет разъярен настолько, что захочет помочь им поймать врага, который его подставил. Они вернулись в деревню и зашли к Бини. На этот раз он не рассказывал капитану анекдоты, зато пожаловался, как ему тяжело после того, что произошло, продолжать жить рядом с этими людьми. Капитан весьма разумно заметил, чем быстрее все закончится, тем лучше для него, Бени, и попросил подробно рассказать об убийстве мальчика-пастуха. Бени сообщил то, чего не найти ни в одном официальном документе, что за человек Салис и какие он мог иметь мотивы. В то время, когда Салис находился в тюрьме, о стаде сначала заботился его двоюродный брат, который позднее вернулся на Сардинию, где унаследовал после смерти матери небольшой клочок земли. Его место занял племянник Салиса, Антонио Варджу, подросток, только что приехавший, как он говорил, на континент. Он какое-то время не вызывал никаких нареканий и ничем не привлекал к себе внимания. Однако вскоре жена Франческа заметила, что мальчик небрежно относится к работе. Потом ей сказали, что его видели в деревенском баре в компании членов конкурирующего клана. Мальчик пристрастился к героину, что старался скрыть от своей семьи. Героином его снабжали люди Пудду, а расплачивался он овцами из-за франческа Франческо. Украденные овцы, хотя и имели клеймо, пропадали бесследно, разве что иногда их обнаруживали в ходе поисков жертв похищения. Обычно же их уводили далеко от дома, по тропе между Болоньей и Римом, туда, где установить их принадлежность было почти невозможно. Клан Салиса решил наказать мальчишку и его поставщиков, но все закончилось обыкновенной дракой в деревенском баре. Овцы же продолжали пропадать. К тому времени, как Салис освободился из тюрьмы, он уже обо всем знал. Вернувшись домой, он поел, поспал, проснулся туманным утром, снял со стены за дверью винтовку и приставил ее к сердцу предателя, который спал в овчарне. Но пастушок был молод и проворен, и страх — заставлял его быть на стороже даже во сне